Глава 13 Знамения и пророчество. Одно счастье, если они идут за зерном, то набега надо ждать не прямо сейчас, а осенью, после жатвы. На такой случай порядок действий понятен. Дальние сторожа уходят в степь, засеченные линии и крепостицы вдоль берега готовятся к обороне. Понемногу к Брянску и Калуге, Серпухову и Коломне Рязани и городцу потянулись обозы. Поехали группки увешанных оружием жильцов, детей боярских и послужильцев с заводными конями в поводу. На кремлевских подворьях толкотня, гонцы снуют десятками. В городе слухи и брожение, и в эту круговерть несколько не вовремя приехали Стася с детьми, старшим Васей, девчонками и мелким Димой. Так-то визиты эти я полагал весьма нужными, чтобы Маша не закисала, чтобы дети общались, но главное, чтобы в атмосферу московского высшего общества врывалась свежая струя. После первых Стасиных приездов княгини и боярыни уже не считали за немыслимое участие в соколиной охоте наравне с мужьями. Затем у нас привились своего рода пикники — весенние и летние улицы и хороводы аристократической молодежи. Под надзором мамок, разумеется, но, тем не менее, возникла некая площадка для общения, кроме совместного стояния на церковных службах. Да и что там в храме увидишь, когда женский пол замотан в дорогие тряпки по самые брови? А поближе подойти нельзя. В последнее время дело дошло и до осенних капустников», зимних посиделок, совместных колядок и масленичных гуляний с катанием на санях. А на ворчание ревнителей стаины отвечали просто. В конце концов, если черному люду можно, то почему боярам нельзя? Чем ближе обычаи народа и элиты, тем лучше, я так думаю. Вообще, появление переселенцев из Литвы и Новгорода заметно встряхнуло несколько застывшее и слегка татарившееся высшее общество Великого княжества Московского. Но вносимые ими новации встречали естественный отпор. И Стася тут была незаменима. Одно дело, когда за такие непотребства ратуют лишенцы, вроде Гаштольдов и прочие поселенцы и совсем другое, когда великая княгиня, за спиной которой незримо присутствовал Дима. «Поди, поспорь с ней». Митрополия тоже поворчала, но отнеслась как минимум нейтрально. Мы же не мусульмане, чтобы женщину кутывать в платки по самые глаза и держать по теремам в заперти. Ну и я помогал по мере сил, особенно по части фильтрации. Нам ведь не нужно перенимать все скопом. Мало ли чего они там успели ухватить из польских обычаев. Ручки дамам пусть целуют, против танцев никаких возражений. А вот поединки и прочие шлихетские закидоны, нафиг, как-нибудь обойдемся. Только в этот раз приезд выглядел больше похожим на эвакуацию. Стася привезла письма и отчеты, из которых ясственно сквозило новой войной на Западе. Головнята, который совершил кругоскандинавское плавание, успел проскочить Ригу и Ливонские земли в аккурат до вспышки давно тлевшего конфликта между Орденом и архиепископством. Вот что, точно, двум медведям в одной берлоге не ужиться. И они там бодались за власть над городом и окрестными владениями. Ландмейстер Финке из Вестфальской партии, которую мы поддерживали и в которую входили Димин и Кореша Кнепрода и Гейдель, едва успел путем сложнейшей интриги протолкнуть на рижскую кафедру своего человека и немедленно Помер. А свой человек Сильвестр, как только почуял, что его больше никто за загривок не держит, мгновенно сцепился с новым ландмейстером фон Менгденом. В Свару тут же влезла примокшая была партия рейнландцев, а также прусский союз, оппозиция ганзейских городов и духовенства, пытавшиеся ограничить власть втонцов и ливунцев. Естественно, что в этом им всячески помогала Польша. Рейнландцы хотели власти, прусаки свобод. Поляки — придушить орден. Орден — придушить архиепископа. Архиепископ — добиться независимости епархии от ордена. Дело дошло до натуральных уличных боев в Риге, которые случились недели через две после отъезда головни в Полоцк. Но каков Илюха молодец! «Быть ему в скорости боярином, брат мой Генрих торговую компанию утвердил. Заинтересованные люди нашлись. И пусть король скоро кончится, но компании уже так просто не сковырнешь. Откуда знаю, что кончится? Помимо Ольгиных сериалов. Я еще и в театры таскался. Жена, пока из России в Прованс не умотала, изображала повышение культурного уровня» хотя, прежде всего, ей требовалось блеснуть в свете на премьере. А Вильям наш Шекспир накропал десяток пьес-хроник, в том числе вот про этого Генриха VI. Перекладывали их на русские асы первой величины, переводы в театрах ставили часто и обширно. Вот некоторые я посмотрел и даже немножко запомнил. Шекспир, конечно, многое приврал и переврал, Но основные вехи не тронул. Вроде бы именно сейчас Англия, едва просрав Столетнюю войну, вступает в развеселый период своей истории под названием «Война Алой и Белой Розы». Так что пусть режутся, глядишь, наследники мои Ричарду Третьему помогут и малость историю перенаправят. Кораблей, правда, Головня не сторговал, но зато 93 рубли потратил не зря — «Образовался у нас канал поставок олова и свинца через Андреевск. Кстати, почему город стал Андреевском, а не Архангельском, который, по моим прикидкам, располагался на том же месте, я так и не понял. Но уж, как вышло, я тут совсем ни при чем». Стаська, приятно округлившаяся с возрастом и щеголявшая в легкой душе и на беречьем меху поверх платья зеленого аксамита, начала с главного. Дима просил передать, что поляки сразу после Вечного мира с нами заключили союз с Кичи Мухаммедом. Так Та расклад-то очевидный враг моего врага мой друг. Если мы с орденом и Крымом, то поляки однозначно с остатками орды, ушедшими под Кичи. Мы это предполагали, но не ожидали, что паны сработают так быстро. Что-то ученики Никифора Вяземского не доглядели. Где-то сумели послы проскочить незаметно. — Куда поляки пойдут, неведомо, — продолжала Стася. Но вдоль рубежей польские и литовские украинные люди каждую седмицу набеги чинят. Братство отвечает? — Отвечает, — поджала губа невестка. Глинские вяземские овручскую волость пустошили. — Ну да, налететь, пограбить, скрыться. Сегодня ты, завтра тебя. Прибытка никакого, сплошное разорение, зато движуха. Причем в этом мельтешении проглядеть реальный удар ничего не стоит. Выводишку под клетком полонили, он Диме баял, что Круль сильно против. Но кто же его слушать будет? Она поудобнее устроилась на креслице с мягким кожаным сиденьем. Тоже верно, Казимиру сейчас орден костью в горле. Он даже английскому королю писал, чтобы в обход торговать. От того и прусский союз поддерживает, от того ему и покой на нашей границе нужен, Чтоб с тефтонами и леонцами разобраться. Княжата, что земли свои потеряли, Сильно злобятся, И родню свою польскую подначивают. А сами поляки... Владислав Равский из пястов помогает, Хочет в Крулевский замок на Вавеле На их спине въехать, Показала мелкие ровные зубки Стася. А Дубовицкий, Алелькович и Пинские, да Иван Кобринский тому рады. Все мечтают свои волости вернуть. Казимир, что? Сам почитай. Стася открыла нечто похожее на дамскую сумочку и отдала мне пачку писем, среди которых выделялась парочка с королевскими печатями красного воска. Казимир, как и предполагалось, клялся в вечной дружбе и намекал, чтобы ему не мешали разобраться с Данцигом. Вот и пойми, что там будет. Король смотрит на север, а пограничная вольница — на восток. Кстати, ничуть не хуже вариант. У немцев замятня, нам они помочь толком не смогут. А вот мы остаемся против Казимира и Кичи Мухаммеда, правда, с Гераем. С венграми, что ли, договориться, чтоб поляков понервировали? Да только там тоже бардак. Верховодят Хуньяди и Цилли. Никак мадьяры с немцами власть в стране не поделит. В Чехии тоже непросто. Остатки гуситов до сих пор дают жару. Рулит ими пан Иржи из Подебрат, будущий король, если я правильно помню свои экскурсии по Праге. Черт, как все это не кстати? Да когда война была? Кстати. Внизу взревели песню, да так, что Стася вздрогнула. Я прислушался. «Волка узнаю, время узнаю, а еще кто?» Но тут мои на секунду замокли, оставив солировать третьего. «Господи, это ипатий, что ли? И вот ты зачем привезла?» «Вот уж не привозила», — фыркнула Стася. «Сам увязался, да так и протопал всю дорогу пешком». «Ох, ядрена корень, только этого прохиндей мне и не хватало». На следующий день я собрал в кучу молодое поколение и потащил на пушечный двор, где у Рындецкой школы нынче занятия. Пусть племянничек вливается, ему все время, что будет в Москве, предстоит в ней заниматься. Ваську, конечно, уму-разуму в Полоцке и Витебске учат. Дим старается, но у нас тут все-таки более системный подход. Пока ехали по городу, все глазели на воев городского полка, конных детей боярских, поместных, а как выбрались за стены, начали гостя выспрашивать. — А что ты в Смоленске да Витебске делаешь? — Девок валяю, — важно зашел с Васька. — Врешь, — ахнул Юрка, — вот тебе крест. — А мы зато из пушек стреляли, — попытался перебить впечатление Ванька. — А у меня вот что есть, и племенничек вытащил из седельной кобуры пистоль. Настоящий пистоль усохни, моя душенька. И не колесцовый, а с ударным замком. Так, хватит величаться, дай к сюда. Воспользовался я служебным положением и заткнул оружие за пояс. Туда с огнестрелом нельзя, пробурчал Юрка. А сам-то, кивнул на меня Васька, я обернулся в седле. На пушечный двор с пищалями нельзя никому, мне можно. Пока Рындецкую школу таскали по мастерским, впрочем, отроков больше интересовали рассказы Васьки, чем чудеса техники. Я с механикусами разглядывал пистоль. Нормальный такой пистоль, уровень 17 века. Штучное изделие, тонкая ручная работа. Порой я, Диму, не понимаю, зачем? Вещь, безусловно, статусная, и в острый момент может спасти жизнь. Но мне кажется, что острых моментов нужно попросту избегать, а вместо одного ствола потратить в такое же время усилия и ресурсы можно было сделать пять, если не десять, широких ткацких станков. Ей-ей, толку больше выйдет. Молодежь тем временем продолжала мериться крутизной, понемногу сходя на позиции, а вот у моего бати... Но в какой-то момент рациональные аргументы закончились, и за углом сруба вскипела драчка. Рынды мгновенно разделились на две партии и дрались от чистого сердца. Наследнику фингал посадили, племяннику нос расквасили, порванных одежд и затоптанных шапок не считали. Считали розги. Каждому решением Феофана всыпали по десятку. Как только я сдал эту шоблу в руки Косметороса. От того лекцию мою о политэкономии слушали со всем вниманием, хотя и шипели, когда неудачно рзали на сидениях. Земля сама без вложенного в нее труда не родит, объяснял я вроде бы очевидное. Княжата и баярчата по старшей солидно кивали: в «Знам дело, надо смердов на землю сажать, а труд может принести прибыток без земли». Это как же? Вылез глазастый мальчонка, кажется, из стародубских. — Так на промыслах же, там ведь не сеют, не пашут, — улыбнулся я. — Но промыслы хлебца не дают, а без хлеба никто не труждается, — опять возразил глазастый. — Толковый парень, надо приметить. — Все так, но прибыток с промыслов вернее, поскольку ни от хлада, ни от дождей, ни от саранчи, я нахмурился, вспомнив ситуацию в степи, не зависит а урожай может и на корню сгнить. С мальчишками легче. Они зелейный и пушечный, хамовный и соляной дворы живьем видят. И с самого юного возраста впитывают понимание, что вотчина при правильном подходе может дать много больше, чем просто сколько-то мер зерна с А я их в этом понимании всемерно укреплял. Пусть высшее сословие у нас коммерции не чурается». Рассказывал о разделении труда, о концентрации производства, о том, почему это выгодно, буквально на пальцах. Самое горе, что даже терминов еще нет. Все приходится самому изобретать. Хочешь рассказать об основном или оборотном капитале? и греческое «кефалио». Хочешь о промышленности? Говори «веомехания». Возьмем для примера лесопилку. У большинства тут же загорелись глаза. Еще бы, такая штука прикольная. Вода пилы двигает, а доски дорогущие. Вот на этом интересе мы, по сути, написали образцовый бизнес-план. Сколько стоит поставить лесопилку, какова производительность, с какого количества полотен содержать ее выгоднее, чем терщиков с ручными пилами, ну и так далее. Пусть ребятки учатся бизнес строить. И задачки, и цифирный курс Феофану я также подкидывал. Типа, некий купец продает за месяц товар с прибылью в третью долю и всю выручку вкладывает в товар же. Сколько прибыли он получит за три месяца? Разум сложный процент научится вычислять. Получит понятие об обороте и запомнит, что деньги должны работать, а не в скрынях лежать. А самые умные сообразят, что у купца еще и накладные расходы учитывать надо. Может создать еще и торговую сколью, подкинуть идею Ховриным, Шиховым, Бибиковым и прочим. Пусть скинутся и обучат отроков. Здесь же спас Андроники. Когда возвращались, завернули на Кучково поле посмотреть на маневры пушкарей. А уже на въезда на торг по Дмитровской улице я опять услышал слитный рев Ипатия, Волка и Ремиза. Так и есть, загуляли у козели, как его Дима в руках держит ума, не приложу. Не иначе животворящими пенделями. К человеку духовного звания тут за день целая очередь выстроилась за благословениями, будто к чудотворцу какому. На что весомо косо смотрел Никула. Я подкинул ему идею рук положить юрода в диаконы. Но сам Пати уперся рогом и пошел в отказ. Ну да, в сане он мгновенно попадет в юрисдикцию метрополии, А так вроде как сам по себе, вольная птица. Список гостей не ограничился Стасией и проезжими на берег князьями. По Володской дороге примчался Гейдель, главный казначей ливонского лендмейстерства. Должность он унаследовал от покойного дяди, на мешках с деньгами заматерел, раздался вширь, но сохранил ту же рыжую морду, конопатую и с носом картошкой. Хорошо хоть его Питером крестили, а не Антоном, хотя насчет лопаты и деда ничего не скажу, не знаю. Заночевал Гейдель на Ливонском дворе, а с утра явился с рабочим визитом. «Либерфюрст?» Начал он после положенных реверансов на вполне приличном русском. «Софами должок!» Я нахмурился и наклонил голову. «Не помню такого. Все расчеты ведем строго, просрочек нет. Какой еще долг?» «Большой, Либерфюрст. Я бы даже сказал, изрядный. Вместо того, чтобы пофесить, вы всего лишь выгнали из города эту сволочь Шельде!» Перед глазами тут же встал кривоногий упитанный Ратман. «Этот поганец», — по лицу казначея пробежала тень, — «пролез в Рижский Рат, а ныне при поддержке Преосвященного Сильвестра стал одним из четырех пургомистров». Я только пожал плечами. «Ваш Ратман, вам и судить». И, положа руку на сердце, Питер, «разве вы бы первой не заявили протест в сдернея тогда Шельда на воротах? Так что насчет Даушка вы, пожалуй, погорячились». «Снаю», — махнул рукой Гейдель, — «считайте это неудачной шуткой». «Ну да, ну да. Не выгорела шутка, а выгорела. Честная предъява, будьте любезны считаться. «Только дело идет к противостоянию вокруг Криги. И вот что мы подумали. План Вестфальских был прост и прям как кувалда. Вы просите у нас взаймы десяток орудий и тем припугнуть Рейнских». Чисто две бригады делят сферы влияния. Хорошо, хоть меня не зовут разруливать непонятки. На это у них Папа Римский имеется. Но в качестве ответного жеста Гейдель предложил учредить совместную кампанию, по аналогии с англичанами. То есть нам приоткрывалась калиточка, если не в Ганзу, то в обход нее. Собрались воеводским советом во главе с Палецким. Прикинули, вроде хватает сил на отражение татар. Да еще пушечный двор взял повышенное обязательство отлить пять орудий дополнительно. Гейдель уехал с обозом и увез запрошенный десяток стволов. Ближе к осени полыхнул на западе. Гонец привез весть, что поляки с Новоропа захватили Минск. Дима страшно ругался и грозился перевешить допустивших такое воевод. Но война разгоралась, и заваливших службу пришлось ставить в строй. Ипатий, как только услышал, немедленно засобирался вдохновлять войско. Но перед тем вся банда решила устроить отходную. Ну и устроила. Утром мне доложили, что вои, которых стянули в Москву, поодиночке расползаются и валят на запад. С какого хрена? Пророчество было. Какое? Чье? Ипатия. Где эта сволочь?